Глава 16. Ловушка для оров. Верховная королева просчитывала варианты. Задача завладеть максимальным количеством установок телепортации. Судя по всему, они на всех кораблях. 100 установок капля в море для флотов Тормов, нужны миллионы, только тогда цивилизация сможет гарантированно выживать всегда и при любых условиях. Такая задача требовала немного не мало азова и вания цивилизации Оров. Как завоевать? Я здесь, а они не там, недосягаемы для меня, вернее досягаемы, но пока долетим обычным способом, ситуация может измениться. Начну дипломатическую вязню, а там посмотрим. Опыт имеется. Если договоримся об обмене посольствами, то дело наполовину можно считать сделанным. Я проводил рейд по Тылам Солем, была у них послом, знаю, как они ведут дела, знаю их психологию и доверчивость. Возможно, оры похожи на них в этом плане. Плюс ко всему учту все прошлые ошибки. Пора лететь на корабль. Сама, конечно, не полечу. пошлю другую осапь и выдам её за себя та будет транслировать то, что я скажу самой лететь нельзя один раз я уже побывала в заложниках хватит окружённая кораблями тормов и скадра опустила боевые щиты всё происходило так как обещала королева её флоты деактивировали боевые комплексы казалось бы опасность миновала В скором времени на флагман прибыла сама Верховная Королева. Для оров кошмарное создание. Келлы по сравнению с ней казались красавцами. Что тут поделать, эволюция не спрашивает ни у кого, как ей развить тот или иной вид. Верховная Королева прибыла, как и договаривались, в сопровождении трех особей. Отличить их друг от друга невозможно. Делегацию провели в кают-компанию. Обстановка спартанская, ничего лишнего. Для оров кресла, для тормов ничего. Они просто не знали, что нужно. Верховная сделала вывод, что оры ничего не знают об их цивилизации, и можно попробовать захватить её без войны. Прецеденты имелись. В своё время салем предоставили им все технологии, правда, завладеть ими не получилось. Поторопились, не хватило терпения. Теперь хватит и терпения, и всего остального. Верховная королева через своего аватара заговорила первой. Тот застрекотал, находясь под полным управлением королевы. Командующие и присутствующие стояли, не понимая, что происходит. Они полагали, что Верховная королева будет общаться на знакомом им языке, а тут нужен переводчик. Такие технологии имелись, но быстро в стрекотанье разобраться нереально. Гуров тряхнул головой и заговорил: "Я приветствую Верховную Королеву на своем флагмане. Благодарю за такую честь. Надеюсь, небольшой конфликт в начале может стать залогом хороших отношений между нашими цивилизациями в настоящем и будущем." Верховная завладела инициативой на переговорах. Ох, как она сейчас была благодарна салем, которые научили её цивилизованному общению. Благодарю вас, командующий, заговорила она на языке салем, понятном для оров. Вижу, вы испытываете затруднения в общении. Я заговорила с вами на своём языке, чтобы достичь абсолютного понимания. Прошу принять несколько автоматических переводчиков. Благодарю вас. Такой подарок очень, кстати. Особи Торма в передали несколько компактных переводчиков и показали, как пользоваться. Переводчики заработали. Королева застрекала снова. У нас больше общего, чем я думала. Прошу простить мою опролошность в вашем звёздном секторе. Всё произошло слишком неожиданно и быстро. Извинения приняты. Ущерб от вашей спонтанной атаки нанесён минимальный. Я готова возместить все понесённые убытки и даже заплатить компенсацию. Не мой уровень королева. Я всего лишь командующая эскадрой. Вы владеете технологией телепортации? Это утверждение или констатация факта? Вы правы, скорее констатация факта. В таком случае ваша цивилизация в технологическом плане очень продвинута. Мне трудно судить, где-то продвинуты, где-то отстаём, сравнить особо не с кем и ни с чем. Верховное темнило, говорить правду нельзя, если узнают, что мы владеем технологией ограниченно, то сразу почувствуют преимущество. Тут она постаралась нагнать побольше тумана и уйти от темы на более безопасные предметы, политические, где командующий не отличался компетенцией. Ещё один вопрос. Почему вы начали общение на знакомом нам языке, и что это за язык? Он нам понятен, но не наш. Мы понимаем, но не говорим так. Давняя история. Много веков назад мы столкнулись с цивилизацией, похожей на вас. Вот и сохранили фанетику и переводчики. Встретив вас, увидели внешнюю схожесть и решили использовать старую технологию. Как видите, это предотвратило конфликт. Вы правы. Мы долго могли искать контакт. А где теперь та цивилизация и где вы ее встретили? Приходилось импровизировать, то на что тормы не способны. И королева старалась до минимума свести вопросы, требующие фантазии и искажения реальности, тем не менее, отвечать надо. Наши источники на этот счёт утеряны, только устные искажённые предания говорят о том, что эта цивилизация называла себя Салем. Где её встретили наши предки, теперь сказать невозможно. Наша цивилизация кочует по вселенной, и где она была в то время, неизвестно. Жаль, тем не менее, даже то, что вы нам сообщили, имеет огромную ценность. Учитывая, что предварительное общение прошло позитивно, предлагаю приступить к решению вопроса о наших дальнейших действиях. Напомню, вы угрозились нас уничтожить, если мы вас не выпустим. Угрозы в прошлом, в настоящем предлагаю договориться. Вы отпускаете мою эскадру, и я докладываю о нашем контакте, и руководство цивилизации вступает с вами в контакт на своём уровне. Предложение для королевы никчёмное и даже опасное. Кто знает, как поступит высшее руководство? Но вдруг сотрясёт их угроза и направит боевой флот. Следовало действовать иначе. Хорошее предложение, командующий. Я предлагаю более радикальный ход. Я направлю вместе с вами своего полномочного представителя, посла. Он будет официально вести переговоры от лица цивилизации. Возражений не имеется. Посол отправится на нашем или своём корабле? Вопрос серьёзный. своих кораблей с установками телепортации мало, но тут как раз тот случай, когда можно полететь на своём. С вашего разрешения на своём корабле. Это возможно? Конечно, возможно. Стартуем, как только вы будете готовы. Хорошо, договорились. Передайте своему высшему руководству мои искренние извинения за произошедший инцидент. Мы мирная цивилизация, И хотим хороших добрососедских отношений. Я передам ваши пожелания слово в слово. В таком случае удаляюсь. И как только посольство будет готово, дам знать. Момент конфронтации прошёл. Можете чувствовать себя в гостях у нас. Флоты уже отошли от вашей эскадры. Благодарю за жест доброй воли. Ждём информацию. На том и расстались. Верховная королева начала игру с цивилизацией Оров. Игру, которая должна закончиться их полным и безоговорочным поражением. Она специально не упомянула, что основу её цивилизации составляет коллективный разум. Рассудив так: зачем такие знания Орам? Пусть видят в нас привычных оппонентов. Внешнюю атрибутику я создам Тормы будут стрикатать, как заведённые. Теперь предстояло отправить посла. Лучший выход лететь самой. Можно послать системную королеву. Имелись сообразительные, но чем это может закончиться, она знала, и отказалась от такого варианта. Придётся лететь самой и поразить оров своим флагманом. Надо приучить их к его виду, чтобы они его не опасались. Корабль-матка нёс целый флот, и плюс ко всему, его обшивку составляли боевые корабли, которые могли становиться самостоятельными боевыми единицами. В будущем пара таких кораблей вполне может захватить звёздную систему Оров. Приняв решение, связалась с командующим Гуровым. Командующий, я лечу на своём флагмане без сопровождения, потому что полностью вам доверяю. тонкий психологический ход подсмотренный у Салем. Как же без сопровождения? Вас будет сопровождать моя эскадра. Очень любезно с вашей стороны. Королева всё больше входила в роль простушки. Главное не переиграть, чтобы оры не насторожились раньше времени. В таком случае согласуем время старта. Уладили вопрос со временем, так как оно измерялось по-разному. Получалось, что старт через 2 часа. Королева расположилась на своём огромном корабле, который походил размерами на небольшой планетоид. Приготовилась к старту. Главное, установка работала. Теперь даже если она выйдет из строя, Оры помогут. Зная традиции Салем, Верховная приготовила для Оров подарки. Знала, эти существа любят всякие блестяшки. Для тормов драгоценности не имели значения и использовались исключительно в производстве. Никаких украшений тормы не носили и даже не представляли, зачем это. Понятия красоты не существовало. И тут она встрепенулась. Посмотрела на своих подчинённых. Пришедшая идея захватила. Раз эти существа любят драгоценности, и они у них являются мерилом могущества, Украшука я своих боевых особей этими камнями. Распоряжение выполнили быстро, и перед ней предстал отряд сверкающий драгоценностями. Кое что подправила, подкорректировала, и сама она дела накидку из очень ценных камней. По крайней мере, салем их очень ценили. Камни играли и переливались всеми цветами радуги. Ход нестандартный и придавал праздничность делегации. Верховная находилась в ударе. Желание захватить цивилизацию вместе с технологией телепортации её заветная мечта. И теперь она могла быстро сбыться. Нужно проявить терпение и находчивость. Ввести в заблуждение оров, усыпить их бдительность, и дело сделано. До старта оставалось 5 минут. На связь вышел командующий Гуров. Он видел королеву, обвешанную драгоценностями и лишился дара речи. Потом всё-таки нашёл в себе силы заговорить. Простите минутную задержку. Вы прекрасно выглядите. Скоро старт. Всё по плану. Старт через 4 минуты. Командующий, сбрасывайте координаты. Я готова. Момент истины. Гуров мог сбросить координаты, и по ним прыгнет весь не маленький флот тормов, но договор есть договор. Решил рискнуть. А там будь что будет. Сбросил координаты выхода в своём звёздном секторе. Королева распорядилась загрузить их в установку телепортации, что немедленно выполнили. До встречи в нашей системе. До встречи, командующий. Королева знала, неожиданностей не будет. Всё повторялось, как в прошлый раз. Эти существа очень доверчивые. Увидели и сразу приглашают к себе в систему. Очень опрометчиво. Но с другой стороны, она уже там была и знала координаты. Стартовали штатно и вышли точно по указанным координатам. Гуров тут же вышел на связь. Он и вся команда шокированы флагманом Верховной Королевы. Небольшой планетоид. Его из кадра машкара по сравнению с ним. Но время не терять нельзя. Он тут же предупредил Королеву, чтобы она легла в дрейф, а он поговорит со своим руководством. Верховное положило флагман в дрейф, а его уже держали в прицеле боевые станции и платформа. Королева не провоцировала. Пусть командующий договорится со своими руководителями, а потом уж она вступит в разговор. Но то, что её корабль шокировал Оров, видела невооружённым взглядом, и это ей листило, что говорил Гуров своему правительству не знала. Решила переговоры не перехватывать и вести себя крайне осторожно, как правитель, который пришёл искать мира. Такая тактика дала свои результаты. Примерно через час на связь вышел Гуров. Прошу простить некоторую задержку. Ваш корабль вызвал большой интерес у наших военных. Размеры просто огромные, видимо, и боевая мощь под стать. Командующий, я прилетел сюда на мирные переговоры, а не воевать. Когда говорят руководители цивилизаций, пушки молчат. Рядом с Гуровым появилась другая фигура, которая начала ей отвечать. Прошу простить командующего, он не дипломат, военный человек, прямой. Что думает, то и говорит. А что? Остальные поступают по-другому? Человек слегка смешался и, подумав, снова заговорил. Видимо, от такой реакции не ожидал и понял. Королева острый язычок. Я имел в виду, что военные воюют, а дипломаты договариваются. Я не дипломат. Я верховная королева цивилизации Тормов. И прибыла к вам с дружественным визитом по приглашению вашего командующего эскадрой вот этого прямого, честного человека военного, как вы говорите. Кто вы? Какую должность занимаете и почему держите меня на орбите? Я председатель правительства цивилизации Оров Борн. Прошу простить некоторую задержку. Ваш визит для нас большая приятная неожиданность. На планете готовится к торжественной встрече. Организатор цивилизации Оров Кларк Клайдерсон проинформирован о вашем прилете и встретит вас на планете. Прошу подготовиться к посадке на планету. В связи с этим вопрос: вы спуститесь на своем шаттле или нужно подготовить наш? Королева поняла. Она выиграла первую словесную дуэль, потратив на это массу времени. До чего же не рациональные существа, хоть и разумные. Тем не менее ситуация под контролем и развивается так, как она и планировала. Благодарю вас, председатель правительства. Буду рада встретиться с организатором, который решает вопросы в вашей цивилизации. Нам есть что обсудить. Что касается транспорта для посадки на планету, то я воспользуюсь своим малым кораблём. Хорошо. Как только будете готовы, сообщите. Я передам координаты посадки. И ещё. Вас будет сопровождать почётный караул из наших звездолётов. Особая честь только для правителей и цивилизаций. В таком случае у меня просьба. В качестве почётного эскорта пусть сопроводит эскадра под командованием Гурова. Они заслужили это право, настоящие бойцы. Борн посмотрел на Гурова. Королева держала инициативу в своих руках. В такой малости перечить ей не хотелось. И он согласился. Желание верховной королевы цивилизации Тормов закон для нас. Через некоторое время королева приготовилась к спуску на планету, экипировавшись соответствующим образом вместе со свитой. Работа предстояла большая и ответственная. Приходилось контролировать 200 особей тормов в информационном поле и одновременно общаться в аудиорежиме с орами. Ранее она такого не делала. Легко там в коллективном информационном поле А тут нужно держать под контролем каждого торма и самой вести сразу десятки бесед. Наделять степенями свободы членов своей делегации не имело смысла. Они всё равно ничего не понимали из того, что происходит. В скором времени в сопровождении скорта Гурова отправилась на планету. Её малый корабль построен специально для таких случаев. Мог летать как в космосе, так и в атмосфере. А вот и планета Цапв. Корабль сбросил скорость. Зачем нагревать обшивку и по касательной вошёл в атмосферу. Эскадра сопровождения осталась на орбите. Королева поняла, эскадра не приспособлена для полётов в атмосфере. Обратила внимание на сотню космических истребителей, которые продолжили сопровождение. Сквозь блистер одного из истребителей разглядела Гурова. Он помахал ей рукой. Такая обязанность нравилась Верховной, и в то же время она запретила себе привязываться к собем Оров, понимая, их придётся уничтожить. Планета удивила. Материки сплошь покрывали мегаполисы, и только один континент зеленел нетронутый. Она слегка взволновалась, понимая, техногенность цивилизации зашкаливает. Возникл вопрос: Откуда такая доверчивость? сама отвечала, пока всё идёт в рамках обычной процедуры встречи руководителей цивилизаций. Пилот заводил корабль на посадочную площадку, которая возвышалась на много километров над планетой. Корабль завис и потом плавно сел на площадку. Верховная подождала, пока подготовят к выходу и проследовала к трапу во главе своей делегации. Выйдя, посмотрела в голубое небо, где истребители Гурова, сделав прощальный круг, устремились в космос. И вновь ей это понравилось. Выползала не торопясь. Накидка брызнула искрами света. На встречу ей шел подтянутый Ор в сопровождении нескольких других. По ходу следования выстраивался почетный караул. В середине площадки они встретились и молча разглядывали друг друга. Ора с интересом. Королева буднична. По её виду трудно понять, какие чувства она испытывала. Я приветствую на столичной планете цивилизации Оров верховную королеву цивилизации Тормов. Надеюсь, что наша встреча ознаменует новую эру в развитии отношений между нашими цивилизациями. Мы внешне разные, но нас объединяет разумность. Надеюсь на сотрудничество и взаимопонимание. Благодарю за встречу, а командующего эскадрой за приглашение. Встретить развитую космическую цивилизацию на просторах Вселенной большая удача. Их не так много, поэтому я решила сразу с вами познакомиться и наладить контакты. Не будем торопиться с выводами, у нас и есть время узнать друг друга лучше. А пока обговорим интересующие наши цивилизации вопросы. Только от нас зависит, найдём ли мы точки соприкосновения и как будут развиваться наши отношения. Очень мудро замечено. Вы правы. Командующее с кадрой гуров проявил инициативу. Теперь вижу разумную. Прошу в зал переговоров. Церемонно проследовали в зал переговоров. Ни Кларк, ни кто другой не знали привычек Тормов, поэтому стояли столы для переговоров с креслами. К сожалению, Гуров не поинтересовался бытом Тормов, не успел, не до того было. Но королева предвидела возможность возникновения такой неловкости. Организатор. Отличный, просто роскошный зал. Если позволите, мы сделаем небольшую перестановку там, где будет располагаться наша делегация. Кларк уже и сам понял, что анатомические особенности тормов не позволяют сидеть в креслах, и очень обрадовался предложению Верховной. Конечно, предлагаю выбрать любую из сторон за столом. Королева не стала заморачиваться. Выбрала ближайшую и прострекотала своим сопровождающим, чтобы они отодвинули кресло и установили специальные настилы. Сделала распоряжение в аудио режиме специально для оров, чтобы ввести их в заблуждение окончательно. На самом деле организовала все сама в информационном поле. Оры наблюдали, как Тормы снаружи ста отодвинули кресло к стене и быстро разложили настилы. Через минуту королева уже возлежала на своем королевском настиле. Напротив расположился организатор, справа от него председатель правительства Борн, с лева министр обороны Генри Шварцман. Далее королева не запоминала, понимая: решают все вопросы эти трое, которые сидят перед ней. В первую очередь Кларк. Организатор представил всех присутствующих. Верховному пришлось импровизировать и представить своих. Тормы не имели имён в информационном поле, только родовые метки, по которым узнавали друг друга. Всю информацию о каждом тоже. Поэтому королева придумывала на ходу самые нелепые сочетания, которые трудно переводились автоматическими системами. Наконец, с представлением покончено. Начал организатор Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Мы не знали ваших привычек. Не стоит извиняться. Визит не подготовленный, совершён мной спонтанно для того, чтобы загладить недоразумение, произошедшее ранее. Я совершенно случайно попала в вашу звёздную систему, исследуя космическое пространство. испугалась и, соответственно, произвела несколько залпов, о чём очень сожалею. И в качестве шага доброй воли преподношу вам небольшие подарки, которые послужат небольшой компенсацией за нанесённый мною ущерб. Кларк хотел было что-то сказать, но не успел. На их сторону стали подносить лардцы и небольшие контейнеры, которые заняли весь стол. Потом контейнеры раскрыли, и верховная королева застрекотала. Уважаемые организаторы цивилизации Оров. Перед вами самые редкие сокровища вселенной, различные металлы и драгоценности. Ещё раз приношу свои извинения за мои непродуманные действия. Забудем об этом неприятном случае. Извинения принимаются. Организатор взял в руки один из самых драгоценных камней. Большая редкость во вселенной диамит. Один такой камень стоит целой планеты, а тут целый ларец таких. Подарки по-настоящему королевские. Благодарю вас и распорядился унести. Наконец, с любезностями закончили и приступили, собственно, к самим переговорам. Верховной королеве пришлось не просто. Нужно самой вести разговор с Кларком и контролировать свою делегацию. Оры задавали вопросы оппонентам, Королева одновременно вела общение со всеми через своих тормов и впервые почувствовала настоящую усталость. Поговорили обо всём в целом и намерениях на будущее, договорились провести следующий раунд переговоров на следующий день. Попрощались. Кларк проводил её до корабля, и она стартовала на свой базовый звездолёт. Условий на планете для неё и делегации не создали из-за неожиданного прибытия. На малом корабле Вальера не имелось, а королева совсем расклеилась. И как только долетели до базового корабля, она и вся делегация отправились в охотничьи вальеры. Верховная королева до того измоталась, что отключилась прямо в вальере и проспала 12 часов. Проснувшись, посмотрела на свои окровавленные лапы и продолжила охоту. Вышла из вольера, отдохнувшая и довольная. Ей удалось невозможное ввести в заблуждение руководство могущественной цивилизации. Приняв все необходимые процедуры, приготовилась к полёту на планету. Подходило время следующего раунда переговоров один на один с организатором Кларком. В составе большой делегации решила больше не летать. На будущее решила подумать, как воспитать особей, способных свободно общаться с орами и салем. В том случае, если будет с кем общаться. Как и в прошлый раз, её сопровождали корабли командующего Гурова, он чем-то ей нравился. Может быть, тем, что походил на Лока Торсона. Командующий, как дела? Всё в порядке. Теперь всегда буду в вашем почетном эскорте, Польчина. Планета мне понравилась, а особенно теплый прием, который мне оказало ваше правительство. По другому быть не может. Тот, кто пришел к нам и протянул руку, наш друг. Ну а кто замахнулся мечом? Враг. Не поняла и на сказанное. Поясните. Пока Гуров объяснял делители, пилот посадил корабля, истребитель Гурова всё описывал круги. Наконец он закончил. Королева всё равно не очень поняла и снова задала вопрос. Но ведь Янн не только замахнулась мечом, но и нанесла удар. Гуров уж и не рад, что вспомнил эту древнюю поговорку, которую интерпретировал и хотел блеснуть. Теперь попал в переделку, из которой никак не мог выбраться. Беседу слушали на планете, в том числе и Кларк. Из любого правила есть исключение. Ваш случай исключение. Он мог привести к войне между нашими цивилизациями, но благодаря вашей мудрости Верховная королева перебила и продолжила: "И ваши сдержанности Мы сейчас налаживаем отношения между нашими цивилизациями. Мы, кажется, прилетели до следующей встречи с Гуровым градом Лилпот. Комбинезон промок. В такие переделки он ещё не попадал. Лучше воевать с флотом превосходящим тебя по численности, чем беседовать с королевами. Верховную королеву встретил Кларк с небольшой делегацией, поинтересовался, как прошёл полёт. Благодарю организатор. Полёт прошёл хорошо. Отлично. У нас для вас сюрприз. Прошу, пройдёмте, покажу. Он провёл королеву к лифту, как раз под её размеры, и они опустились на несколько уровней ниже. Двери открылись. Кларк повёл её по коридорам и наконец открыл одну из огромных дверей. Прошу вас. Мы подготовили для вас апартаменты со всем необходимым, так как вы вчера говорили. Верховная заползла в огромное помещение, за ним следующее вольер с живностью, потом, видимо, рабочий кабинет и огромный терминал. Атмосфера такая, какая нужна. Благодарю вас, организатор. Если вы не против, я немного отдохну после полёта и через некоторое время продолжим общение. Располагайтесь, отдыхайте. Как только отдохнёте, дайте знать. Вас проводят ко мне. После чего с облегчением покинул апартаменты.